Этим же вечером за ужином один из близнецов, предполагаемый Аурелиану Второй, разломил хлеб правой рукой и зачерпнул суп левой. Его брат-близнец, предполагаемый Хосе Аркадио Второй, разломил хлеб левой рукой и зачерпнул суп правой. Координация действий была так точна, что они казались не двумя братьями, сидящими напротив друг друга, а комбинацией зеркал. Спектакль, который стали разыгрывать близнецы с тех пор, как осознали своё абсолютное сходство, на этот раз был дан ими в честь вновь прибывшего. Но полковник Аурелиано Буэндия ничего не заметил. Он был так от всего далёк, что даже взгляда не бросил на Ремедиус Прекрасную, которая прошла мимо совсем голой. Только Урсула отважилась вывести его из состояния полной прострации. «Если тебе снова надо уйти, — сказала она ему за ужином, — то, по крайней мере, запомни, как мы выглядели сегодня вечером». Тогда полковник Аурелиана Буэндия без всякого удивления отметил, что Урсула — единственное человеческое существо, понявшее, что он конченый человек и впервые за многие годы Решился посмотреть ей в лицо. Морщинистая кожа, гнилые зубы, Жидкие седые волосы и недоумевающий взгляд. Глаза матери вызвали у него в памяти Ее образ из тех очень далеких времен, Когда он однажды предсказал, Что горшок с кипящей похлебкой Вот-вот упадёт со стола, И горшок в самом деле разбился. Даже Ремедиос, его жена, была теперь полустертым образом какой-то девочки, годившейся ему в дочери. Бесчисленные женщины, которых он встречал на просторах любви и которые разнесли его семя по всему побережью, не оставили и следа его душе. Большинство из них входили к нему в потемках и уходили до рассвета, и на следующий день напоминали о себе лишь ощущением лёгкой разбитости. Единственной его привязанностью, которую не взяли ни время, ни война, был брат Хосе Аркадио, да и то времён их детства, когда их сближало сообщничество, а не братская любовь. «Простите», — ответил он извинением на замечание Урсулы. Война все вытравила во мне. Вторник, день перемирия, зачинался промозглым и дождливым. Полковник Аурелиано Буэндия пришел в кухню около пяти утра и выпил свой вечный кофе без сахара. «В такой день, как этот, ты явился на свет», — сказала Урсула. «И всех напугал, своими широко раскрытыми глазами. Церемония перемирия состоялась в 20 километрах от макондо под сенью огромного дерева Сейбы, вокруг которого впоследствии вырастет город Нейрландия. Представителям правительства и партии, а также посланцам мятежников, сложивших оружие, прислуживала суетливая стайка одетых в белое монастырских послушниц, которые казались голубками, спугнутыми дождем. Полковник аурелиано Буэндия приехал на понуром муле, небритый, мучимый гнойными волдырями больше, чем крушением своих ожиданий, ибо его давно покинула всякая надежда, и позади осталась не только слава, но и сожаление о былой славе. По его личному распоряжению не было ни музыки, ни петард, ни колокольного звона, ни ликования, ни вообще каких-либо проявлений радости, дабы не нарушалась горестная атмосфера происходящего.